Глава 40 чувство Дождь. Дождь всегда погружает меня в задумчивость. В комнате полутьма светит только маленькая лампа, придавая всему желтый оттенок. Я лежу в своей постели, смотрю, как падают капли за окном. Рокки рядом со мной на полу, положив морду на передние лапы. Я не встаю с постели с тех пор, как пришла Тареса. Прошло уже несколько часов, наступила ночь, погрузив все во тьму. Отчасти я чувствую себя виноватой и не знаю почему. Мы поступили правильно, когда ушли, потому что нас оставили одних Кроме того, мы не хотели еще одной ссоры между Карлосом и аресом Я слишком много думаю. Дождь становится сильнее, поэтому я встаю, чтобы закрыть окно. Меньше всего хочу, чтобы вся комната промокла. Каждый раз, когда подхожу к этим занавескам, вспоминаю, как мы с аресом начали общаться. Когда я, наконец, добираюсь до окна, мое сердце останавливается. Орес сидит на том же стуле, на котором я впервые его увидела. Он наклонился вперед, держась за затылок и опустив глаза в землю. Я моргаю на случай, если мне вдруг показалось. Однако ничего не меняется. Орес сидит там же, под дождем. Он насквозь промок, белая рубашка облепила тело, как вторая кожа. Что он там делает? Ради бога, уже осень, он может простудиться. Я прочищая горло. Что ты делаешь? Мне приходится говорить громче из-за шума дождя. Арес поднимает голову, чтобы посмотреть на меня. Печаль в его глазах на секунду лишает меня дыхания. На его губах появляется нежная улыбка. «Ведьма!» Я сглатываю каждый раз, когда он называет меня так. Становится тяжело. «Что ты там делаешь? Ты заболеешь!» «Ты беспокоишься обо мне?» «Почему он так удивляется этому?» «Конечно! Я даже не думаю над ответом. Мне почему-то обидно, что он думает, что мне все равно. Он ничего не говорит, просто отводит взгляд. Он останется там? Хочешь подняться? Независимо от наших с ним взаимоотношений, я не могу оставить его там такого грустного. Я знаю, что с ним что-то не так. Не хочу тебя беспокоить. Ты меня не беспокоишь. Просто веди себя прилично, и все будет хорошо. Прилично? Что ты имеешь в виду? Не соблазняй меня. Хорошо. Он поднимает руку. Слово греческого бога. Он поднимается, и как только появляется в комнате, я понимаю, что, возможно, не стоило разрешать ему приходить. Во-первых, потому что выглядит чертовски сексуально. Весь мокрый. И, во-вторых, потому что намочил весь мой ковер. Ты должен снять одежду. Он бросает на меня удивленный взгляд. Я думал, никаких соблазнений. Отвожу взгляд. Она промокла, не выдумывай Разденься в ванной. Я посмотрю, есть ли что тебе надеть. Я не нахожу ничего, что подошло бы Аресу, только халат, который давно подарили маме и который она никогда не надевала. Я стою перед дверью в ванной. Нашла только халат. Раз открываю дверь, я надеюсь, что он хотя бы прикроется. Но нет, он выходит в боксерах, как будто это нормально. Боже мой, как он хорош. Я краснею, и отвожу взгляд, протянув к нему руку с халатом. Ты покраснела. «Нет. Говорю я, как ни в чем не бывало». «Да. Хотя не понимаю, почему. Ты уже видела меня голым?» «Не напоминай». «Сейчас приду». Он берет меня за руку с явным отчаянием в голосе. «Ты куда?» Поставила молоко, чтобы сделать горячий шоколад. Он неохотно отпускает мою руку. Когда я возвращаюсь, он сидит, оперевшись на кровать, и играет сроки. Даже моя собака не может устоять перед ним. Он выглядит нежным в этом белом халате. Я передаю ему чашку горячего шоколада и сажусь рядом. Рокки подходят ко мне, чтобы облизать руку. Мы молчим, пьем и наблюдаем за тем, как дождь стучит по оконному стеклу. Несмотря на то, что мы сидим на таком расстоянии, что между нами мог бы пройти роки я чувствую себя так же, как если бы он сидел рядом. Осмеливаюсь взглянуть на него. В его глазах пустота и растерянность. Он смотрит в окно. «Ты в порядке?» Он опускает взгляд на чашку с шоколадом в руках. «Не знаю». Что случилось? Кое-что. Он проводит пальцем по краю чашки. Со мной все будет в порядке, не волнуйся. Я вздыхаю. Ты знаешь, что можешь мне доверять? Он смотрит на меня и улыбается. Знаю. Не хочу давить на него. зная что когда он почувствует, что готов рассказать мне, что с ним происходит, он это сделает. И вот, восхищаясь дождем и чашкой шоколада, мы молчим, наслаждаясь тем, что вместе. Арес «Идальго! Как хорошо! Никогда не думал, что молчание с кем-то может утешить, особенно с девушкой. Единственное, что до этого было между мною и девушками — неловкое молчание, неловкие взгляды и множество оправданий чтобы отдалиться. Но с Ракель даже молчишь по-другому, с ней все по-другому. С тех пор, как мы впервые поговорили, Ракель была настолько непредсказуемой, это первое, что привлекло мое внимание». Когда я ожидал от нее реакции, она поступала совсем иначе, чем я себе представлял, и это меня заинтриговало. Мне нравилось раздражать ее, заставлять краснеть и видеть, как она хмурится, когда злится, но я не думала о чем-то большем. «Это просто развлечение», — говорил я себе каждый раз, когда улыбался, как идиот, думая о ней. «Я улыбаюсь, потому что это весело. Вот и все». Так легко было обмануть себя, хотя это продолжалось недолго, и я понял, что попал, когда начал отказывать девушкам, потому что ничего не чувствовал к ним. Будто рокель монополизировала мои чувства, и это пугало меня. У меня всегда была власть, контроль над своей жизнью, над тем, чего я хочу, над другими людьми. Уступить эту власть было невозможно, я не мог уступить ее ей. Во всей этой внутренней борьбе я снова и снова ранил ее, каждый удар. Каждое обидное слово было для нее как эмоциональная пуля, которая с каждым разом оказывалась все больней. Я хотел верить в то, что она сдастся, и моя жизнь снова станет нормальной. Но глубоко внутри я молился, чтобы она не отступила, чтобы подождала еще немного, пока я улажу свой бардак. Она ждала, но она устала. Она хочет, чтобы мы начали с самого начала, чтобы я боролся за нее. Почему нет? Если кто-то и заслуживает моих усилий, то это она. Это меньшее, что я могу сделать после всех ран, которые я нанес ей. Я благодарен, что она хотя бы оставляет мне шанс. Я благодарю ее еще и за то, что она пригласила меня в свою комнату. Мне это было нужно. Я нуждался в спокойствии и покоя. Допив свой шоколад, отставляю чашку в сторону и вытягиваю ноги. Осмеливаюсь взглянуть на нее. Она все еще допивает свою кружку. Думаю, для нее шоколад гораздо горячее, чем для меня. Мне было очень холодно, когда я пил его. Пользуясь моментом, внимательно наблюдаю за ней. На ней пижама с застежкой посередине и капюшон с ушками. В капюшоне она наверняка выглядит восхитительно. Ее волосы собраны в растрепанный пучок и взъерошены так, будто она ворочалась в постели. Не могла уснуть? Неизбежно смотрю на ее лицо и останавливаюсь на губах, чуть приоткрытых, пока она дует на горячий шоколад. Я хочу поцеловать ее. Почувствовать ее рядом, будто уже вечность не касался ее губ. А ведь прошла всего неделя. Словно чувствуя мой взгляд, Ракель поворачивается ко мне. Что? Мне так хочется взять твое лицо в свои руки и поцеловать тебя. Почувствовать, как ты прижимаешься ко мне. Я слегка покачиваю головой. Ничего. Она отводит взгляд, и ее щеки наливаются румянцем. «Мне нравится, какое влияние я оказываю на нее, потому что она оказывает такое же влияние на меня, если не сильнее. Я прижимаю руки к бокам, не могу прикоснуться к ней, она впустила меня, я не могу спугнуть ее. Вздыхаю, слышу, как капли стучат по акту чувствую себя намного лучше, когда она рядом, я чувствую себя лучше. Я так облажался, наши руки на ковре, тепло ее кожи наполняет и успокаивает меня». Я не осмеливаю взглянуть на нее, потому что, если это сделаю, могу не сдержаться и начать умолять ее о поцелуе. Смотрю на мокрое оконное стекло. Мой дедушка в больнице. Секунду она ничего не говорит. Ох, что случилось? Он перенес инсульт и потерял сознание в ванной. Мои глаза следят за каплей, медленно скользящей по окну. Медперсоналу дома престарелых потребовалось два часа, чтобы найти его без сознания. Поэтому мы не знаем, проснется он, и будут ли серьезные последствия. Она сжимает мою руку. Мне очень жаль, Арес. Два часа. Бормочу я, в горле появляется комок, но я сглатываю. Мы никогда не должны были допускать, чтобы его отвезли туда. У нас есть деньги, чтобы заплатить медсестре, которая присматривала бы за ним дома. Дома ему было хорошо, а медсестра все время проверяла его показатели, следила за ним. Я уверен, что если бы он был дома, этого дерьма не произошло. Харес, мы должны были бороться против этого решения. Мы были грёбаными трусами. Конечно, мои дяди хотели сдать его в дом престарелых. И я уверен, они надеялись, что он умрет там, чтобы претендовать на наследство. Мои дяди, мои кузены. Я отмахиваюсь. Они мне отвратительны. Ты даже не представляешь, что деньги могут сделать с людьми». Мой отец был единственным, кто решил не жить на деньги моего дедушки. Он просто занял у него, чтобы начать свой бизнес, и когда добился успеха, все вернул. Думаю, поэтому дедушка всегда был ближе к нам. В каком-то смысле он восхищался моим отцом. Ракель гладит мою руку, а я продолжаю. Дедушка так любил нас, а мы позволили отвести его в это место. А теперь, глубоко вздыхая, я чувствую себя таким виноватым. Опускаю глаза... Ракель садится на мои колени. Тепло ее тело согревает меня. Она обнимает мое лицо, заставляя посмотреть на себя. Это не твоя вина, Арес. Это не было твоим решением. Ты не можешь винить себя за решения других людей. Надо было побороться, сделать что-то. Я уверена, что если бы ты знал, как поступить иначе, ты бы так и сделал. Но не стоит так мучить себя. Остается только ждать и верить, что все будет хорошо. С ним все будет хорошо. Я смотрю ей прямо в глаза. Как ты можешь быть так уверена? Она дарит мне искреннюю улыбку. Я просто знаю, ты через многое прошел. Думаю, тебе пора отдохнуть. С твоим дедушкой все будет в порядке. Не в силах контролировать себя, притягиваю ее и обнимаю, зарываясь с лицом в ее шею. Я чувствую ее запах, он успокаивает меня. Хочу остаться вот так рядом с ней. Она позволяет мне обнять ее и гладит по затылку. Становится легче, когда делишься с кем-то тем, что чувствуешь, как будто вы разделяете боль. Я вдыхаю ее запах, зарываю лицо еще глубже в ее шею. Не знаю, как долго мы так сидим, и я ценю, что она не уходит, позволяя мне прижаться к ее телу. Когда она, наконец, перестает меня обнимать, мне хочется возразить, но я молчу, нежно касаясь пальцами ее лица. «Ты такая красивая!» Говорю я, и она краснеет. Тыльной стороной руки она гладит мою щеку. «Ты тоже милый!» Приятное чувство наполняет мою грудь. Так вот, что такое счастье. Это прекрасное мгновение. Дождь стучит в окно, она сидит на мне, и ее руки на моем лице. А наши глаза ведут такую глубокую беседу, с которой не сравнятся никакие слова. Всегда думаю что мне никогда не будет ничего подобного что любовь — предлог, чтобы позволить кому-то причинить мне боль, что я стану слабее, если откроюсь девушке. И все же я доверился ей, и страх утих, сменившись на теплое чудесное чувство. Облизываю губы, наслаждаясь каждой чертой ее лица. Хочу запомнить все, чтобы вспоминать, когда ее не будет рядом. Шум дождя смешивается с ее нежным дыханием, и биение моего сердца эхом отдается в ушах, открывая рот и и говорю, прежде чем успеваю подумать. «Я люблю тебя». Ее глаза распахиваются от удивления, рука останавливается на моем лице. зная что она не ожидала этого, потому что я тоже. Слова вылетели из моего рта до того, как я это осознал. Между нами царит тишина, она выпускает руку и кладет ее на грудь. На ее лице заметна нерешительность. «Все в порядке». «Я не жду, что ты ответишь». Уверяю, я изображаю улыбку. «Не хочу на тебя давить». «Арес, я...» Беру ее лицо и наклоняюсь к ней целую сначала одну щеку, а затем другую. Я сказал, все в порядке, ведьма. Наслаждаюсь тем, как она вздрагивает от моего дыхания на своей коже. Когда я отдаляюсь, она, кажется, все еще сомневается и двигается на мне, я улыбаюсь ей и сжимаю ее бедра. «Не двигайся так, а то я могу не удержаться». Она краснеет и опускает взгляд. «Извращенец!» «Красотка!» Она снова смотрит на меня, красная, как помидор, и встает, мои бедра чувствуют холод без ее близости. Что, черт возьми, со мной не так? Как будто я отчаянно выпрашиваю ее внимание и любовь. Кто бы мог подумать? Я умоляю девушку и признаюсь ей в любви. Фыркаю, улыбаюсь. Мне смешно от самого себя. Вспоминая, что сказала мне Ракель в тот вечер в баре Артемиса, после того, как возбудила меня и ушла. Карма — дерьмо, греческий бог. О да, она права. Ракель поднимает обе чашки с пола и ставит их на компьютерный стол. Затем поворачивается и странно смотрит на меня. Над чем смеешься? Над самим собой. Честно отвечаю я и встаю. Уже поздно. Шепчет она, скрестив руки на груди. Я чувствую, что она защищается и осторожничает, и не могу винить за это. Она боится, что я снова сделаю ей больно. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» Меня поражает страх в моем голосе. Она просто смотрит на меня, не говоря ни слова, и я прочищаю горло. Все нормально. Я подхожу к окну и вижу, что дождь прекратился, но еще моросит. «Арес, подожди». Я снова поворачиваюсь к ней. Она стоит, оперевшись на компьютерный стол. Ее руки все еще скрещены на груди. «Да?» «Ты можешь» остаться ее голос звучит мягко но никакого секса договариваю за неё. Ракель открывает рот чтобы что-то сказать, но потом закрывает и только кивает. Не могу удержаться от облегчения, которое охватывает мое тело не хочу уходить мне так хорошо рядом с ней хотя быть с ней в постели искушение с которым мне возможно будет трудно справиться, но я сделаю все возможное ее собака потягивается перед окном, в то время как Ракель стелит кровать, отбрасывая подушки в сторону, освобождая место для нас обоих. Она ложится, залезая под покрывало, а я ложусь на бок, чтобы смотреть на нее. Ее кровать пахнет ею, и это так успокаивает. Она лежит на спине, уставившись в потолок. Мы достаточно близко, я чувствую ее тепло и вспоминаю, как трогала ее в этой самой постели и хотела владеть ею. Не думай об этом сейчас, Арес. Но как? Я так хочу ее, что сжимаю руки, чтобы не пытаться дотронуться до нее. Я повернулся на спину, я должен перестать на нее смотреть. Закрываю глаза и удивляюсь, когда чувствую, что она ложится рядом со мной. Она проводит рукой по моей талии и кладет голову мне на плечо, обнимая меня. Мое сердце колотится, и мне стыдно, что теперь она может это услышать. Это все, что мне нужно. Все будет хорошо, — шепчет она, целуя меня в щеку. — Спокойной ночи, греческий бог. Я улыбаюсь, как идиот. — Спокойной ночи, ведьма.